чудала. Юный принц Шикхит Хваджа любил подвижные игры, спортивные состязания и упражнения с оружием. В 16 лет он предпринял несколько военных походов и значительно расширил владение своего отца. Где бы он ни появлялся, его принимали с почетом и тут же признавали победителем. Если же его встречали иначе, Он доказывал свое превосходство силой. Шиквид-Хваджа был так поглощен войнами, что женщины для него просто не существовали. Но когда ему исполнилось 18 лет, он начал обращать внимание на капризы погоды, стал наблюдать за птицами и даже научился различать их любовные кличи. Отец заметил, что у сына пробудились новые интересы, и устроил его брак с принцессой Чудалой из царства Саураштры. Убедившись, что Шахит Кхваджа и Чудала счастливы друг с другом, он передал власть сыну и удалился в лес. Для принца началась счастливейшая пора. Чудала была прекрасно образована, хороша собой и мила. Молодые силы били в ней ключом. Вдвоем с принцем они объезжали самые живописные уголки земли, наслаждались музыкой, любовались водопадами, горами и реками. Когда они были вместе, красивейшие места казалось становились еще красивее, а радостные забавы еще радостнее. Это нескончаемая цепь удовольствий сближала их все теснее и теснее. Они неустанно предавались любовным утехам и искали все новых наслаждений. Так проходил год за годом, пока они внезапно не почувствовали, что такая жизнь им прискучила. Сколько может длиться этот непрерывный праздник и чем он кончится, спрашивали они друг у друга. Мы радуемся, потому что мы молоды, но ведь каждое мгновение безвозвратно уносит частицу нашей молодости. Пора нам подумать о более серьезных вещах. Горькое чувство пресыщения заставило их отказаться от привычных удовольствий, и они решили начать жизнь заново. Теперь Чудала посвящала целые дни занятиям науками. Она стремилась познать самого себя и постигнуть высший смысл бытия. И так как ей удалось дисциплинировать свой ум, она быстро достигла той ступени, на которой возможны просветленность и самосознание. Благодаря этому она обрела истинную безмятежность, и ее лицо озарилось новым светом. шахид Кхваджа был поражен происшедшей переменой. "Откуда это новое сияние?" спросил он. "Может быть, ты больше не моя жена? Может быть, у тебя есть другой муж?" "Время от времени я смотрю на себя в зеркало, но не замечаю никаких перемен", ответила Чудала. "Передо мной всё та же оболочка, скрывающая меня самою" но я лучше тебя вижу нечто иное моё внутреннее я которое похоже на свет излучаемый солнцем и в то же время на души самых крошечных созданий это дает мне покой и ощущение родства со всем что меня окружает радость которую я испытываю глядя на облачко родная сестра из вечной радости которая живет в самом облачке и в каждом существе на земле Она говорила и говорила, пока не увидела, что муж не в силах следовать за ее мыслью. Тогда она поняла, что хотя они оба решили посвятить свою жизнь духовному усовершенствованию, Шахид-Хваджи это не удалось. Он был добрым, заботливым и справедливым царем, но его душа и ум спали, и это огорчало чудалу. Она добросовестно выполняла свои обязанности жены, но втайне страдала от того, что ее муж так простодушен. Подлинный смысл ее слов оставался для него непостижимым. Чудала не отчаивалась. Она знала, что рано или поздно к нему придет настоящее понимание. Поэтому, когда он по своему обыкновению говорил, тои стало совсем другой, она радовалась, надеясь, что он прозрел. Но когда Шахид Кхаджа тут же убивал ее радость, добавляя: "Наверное, ты употребляешь какое-нибудь новое притирание". Она старалась не обращать внимания на его шутливый тон и продолжала говорить о серьезных вещах. Иногда он начинал хвастаться: "Я привык мыслить самостоятельно. Я люблю сам делать заключения. Мало найти истину, нужно еще уметь разумно ее применить". И он пускался в длинные рассуждения на самые общие неинтересные темы, стараясь заговорить жену. Чудала всегда терпеливо выслушивала его разглагольствование и про себя молилась, чтобы над ним зашла заря мудрости. Но настал день, когда Шахид Хваджа утратил свое обычное благодушие. Он начал уставать от постоянной борьбы с бурными порывами своего тела. Его все время что-то беспокоило и мучило, и он со стоном повторял: "Я не в силах размышлять, я не в силах созерцать. Мне кажется, что я окружён призраками". Он пытался найти утешение, слушая чтение священных книг, он собирал вокруг себя ученых мужей и присутствовал на их диспутах. По его приказу устраивались пышные религиозные праздненства – с жертвоприношениями и громогласно распевались благочестивые гимны. Но когда смолкал весь этот шум, он снова чувствовал себя одиноким и беззащитным. Шахид-хаваджа понял, что не в силах терпеть такую муку и однажды сказал жене: "Я больше не могу здесь оставаться. Эти стены лишают меня душевного покоя. Я хочу удалиться в лес и предаться своим мыслям". То, чего ты не в силах достигнуть здесь, ты не достигнешь и в лесу, сказала Чудала. Откуда ты знаешь, что там тебе будет лучше? К тому же ты царь, и у тебя есть обязанности, которыми нельзя пренебречь. Чудала всячески отговаривала его, но однажды утром она проснулась и увидела, что кровать рядом с ней пуста. Шахид-Хадже ушел». Чудала была мудрой и проницательной женщиной, и все таки разлука с мужем обескуражила ее. В тайне от всех она плакала и горевала, но ее искусство управлять своей душой простиралось так далеко, что ей удавалось мысленно следовать за Шахид-ухваджи во время его скитаний по далеким лесам и горам. И хотя ей было тяжело видеть его страдания, она понимала, что он должен идти к истине своим путем. В отсутствии царя страной управляла чудала. Но чудала, кроме всех своих талантов, обладала еще умением принимать вид любого живого существа. Поэтому однажды она превратилась в молодого аскета и предстала перед мужем, который в поисках душевного покоя бродил как безумный среди лесных зарослей. "Кто ты?" спросил он, увидев юношу. "Меня зовут Кумха", ответил тот. Я укреплял свой дух с помощью мудрейших учителей и достиг немалых успехов. Я знаю, что тебя мучит. Ты избрал достойнейшую цель, но тебе приходится тратить понапрасну слишком много сил из-за того, что у тебя нет гуру. Примечание: гуру учитель, наставник. Советы достойного гуру помогут тебе добиться того, чего ты желаешь. Где же мне его найти? Он здесь. Ты видишь его перед собой. Воспользуйся же его услугами. Ты имеешь в виду себя? Да. Я пришел, чтобы помочь тебе. Я останусь с тобой столько, сколько ты пожелаешь. Готов ли ты следовать моим советам? Шиххит Хваджи тут же попросил юношу быть его другом, учителем и наставником. И С течением времени царь достиг полного духовного благоденствия. Кумха объяснил ему, что отказаться от всего, чем владеешь, недостаточно, нужно еще научиться жить только самим собой, чтобы обрести такую уравновешенность разума, которую не в силах поколебать противоборство добра и зла, мук и радостей, потерь и приобретений. Ибо человек достигает самообладание, спокойствия и невозмутимости только тогда, когда его духовная жизнь не зависит от внешних обстоятельств. Время от времени Кумха под каким-нибудь предлогом оставлял своего ученика в одиночестве и возвращался в столицу. Там чудала Кумха вновь становилась царицей и занималась делами государства. Однажды, вернувшись в лес, Чудала увидела, что ее муж погружен в самадхи, а тело его истощено до крайности. Примечание. Самадхи состояние транса. Хотя она знала, что это верный признак его духовного созревания, так внутри сморщенного умирающего плода созревает зерно, это зрелище глубоко огорчило её. Сколько она не пыталась вывести его из самадхи, ей это не удавалось. Чудала вернулась в столицу и через несколько дней вновь появилась в лесу, но застала Шаххит Хваджу в том же состоянии. Тогда из ее слабого горла вырвался вопль, похожий на львиный рык. Он достиг небес и прокатился по лесу, отчего дикие звери, объятые ужасом, обратились в бегство. Но царь не шелохнулся. Чудала гордилась мужем и в то же время хотела, чтобы он очнулся. Она принялась изо всех сил трясти его, но с таким же успехом можно было трясти срубленное дерево. Тогда Чудала решила прибегнуть к последнему средству. Она переселилась в тело мужа и разбудила его изнутри. Он открыл сначала один глаз, потом другой. Чудала тем временем вернулась в свое собственное тело и снова приняла облик кумки по дому на село от шахи и стала напевать саман. Эта мелодия редкой красоты успокаивала и радовала царя, но он постепенно возвращался к земной жизни. Ты был поглощен размышлениями, сказал ему нему Кумха. Поздравляю тебя с успехом. Уверен ли ты, что никогда больше не поддашься страсти, негодованию и влечению? Да, сказал шахи Теперь я выше страстей. Я уверен в себе. Моя душа готова обнять всю вселенную. Я счастлив и буду счастлив вечно. Значит, все страхи позади, сказал Кумкха. Настало время тронуться в путь, чтобы посмотреть на мир. Они побывали во многих странах, бродили по лесам и пустыням, Однажды, когда они отдыхали в особенно красивом уголке, Чудала воспылала любовью к мужу и пожелала насладиться его обществом как женщина, но она побоялась открыться ему, чтобы не лишить его плодов их совместных усилий. Тогда Кумха сказал Шаххи Хватже, что бог Индра призывает его в свой мир по какому-то неотложному делу. И под этим предлогом вернулся в столицу, где превратился в чудалу, чтобы заняться государственными делами. А через два дня чудала вернулась к мужу в образе Кумхы, но на сей раз Кумха был грустен. "Я не вижу обычной радости на твоем лице", сказал Шакхихваджа. "Ты чем-то огорчен? Скажи мне, что случилось?" "Я попал в беду", сказал Кумха. "Ты мой друг, и я расскажу тебе все откровенно". На обратном пути от Индры я встретил мудреца Дарвасу. Мне показалось, что на нем чересчур яркий наряд, и я не удержался, чтобы не подшутить над ним. "О, мудрец, сказал я, зачем ты нарядился как девица, которая ловит женихов? Что бы это значило?" Конечно, не нужно было шутить с таким человеком, как Дурваса. Во всех мирах известно, какой у него скверный характер. В его глазах засверкал гнев, и он сказал: Юноша, ты легкомысленный глуп. Я бы никогда не взглянул в твою сторону, но сегодня ты сам привлек мое внимание, осмелившись оскорбить меня. За это ты поплатишься. Тебя видно, очень занимают девицы. Так вот, отныне и до конца своих дней, с заходом солнца ты будешь превращаться в девицу, а с первыми лучами зари вновь становиться мужчиной. И произнеся это проклятие, он удалился. Что мне теперь делать? Ты помогал мне, когда я попал в беду, теперь моя очередь помочь тебе. Не беспокойся, ничего страшного не случилось. Я всегда буду считать тебя своим наставником и другом, как бы ни переменилась твоя внешность. Для меня это большое утешение, сказал Кумпха. Тебе не о чем беспокоиться, повторил царь и рассказал Кумпхе о своей философии принятия жизни. Когда вечер угас и настала пора сумерек, Кумха извинился и сказал, что больше не может оставаться в обществе Шакхихваджи. Полуускрывшись за перегородкой, он жалобно воскликнул: "О, царь, проклятье сбывается! У меня выросли длинные косы, они украшены цветами и так хорошо пахнут!" Слова Кумхи не вызвали у царя никакого интереса и не нарушили хода его мыслей. «Спереди, где раньше мое тело было совсем плоским, снова, заговорил Кумхва, появились, мне неудобно говорить об этом, но ведь ты мой друг, появились груди, твердые и круглые. Ну, конечно, так и должно быть, спокойно и безучастно сказал царь. А моя шея украсилась ожерельем, как сверкают драгоценные камни. Мне хочется, чтобы ты взглянул на меня. Эти перемены связаны с твоим новым состоянием, сказал Шакхихваджа. Сами по себе они не имеют никакого значения. Утром ты снова станешь таким, как прежде, и постепенно привыкнешь к тому, что с тобой происходит. Моя одежда стала длиннее, она не спадает до самой земли. Тебе следовало этого ожидать. У меня изменился голос, ты слышишь? Конечно. Раз ты сам изменился, твой голос тоже должен был измениться, сказал царь, не оборачиваясь. Мои бедра стали шире, и, мой друг, мне страшно. Я превратился в настоящую женщину. Я больше не кумха. Говорю тебе, теперь я настоящая женщина. Можно мне выйти к тебе? Почему же нет? Я вовсе не просил тебя прятаться. И чудала предстало перед ним во всей своей красе. Царь посмотрел на нее без всякого интереса. "Меня зовут Маданика", сказала она. М -м, прекрасно", равнодушно отозвался он. Прошло немного времени, Маданика приблизилась к царю и обвила рукой его шею. "Будь моим мужем", сказала она. если я не достанусь тебе, меня возьмет кто-нибудь другой", так сказал Дурваса. "Что нам мешает каждую ночь становиться мужем и женой?" Царь согласился. Все, что с ним происходило, не имело для него никакого значения. Нам нужно сейчас же пожениться, потому что сегодняшняя ночь особенно благоприятна для заключения брака, сказала Чудала. Давай проведем эту ночь как муж и жена. Они тут же поженились, как это делают Ганхарвы, и провели эту ночь и много других ночей, наслаждаясь самым полным супружеским счастьем. Примечание: Гандхарвы заключают брак по обоюдному желанию без совершения каких-либо религиозных церемоний Чудала видела, что Шаркхит Хваджа при любых обстоятельствах остается отзывчивым и в то же время невозмутимым он никогда не проявлял инициативы, но тут же откликался на призывы жены Чудала была счастлива, что он успешно выдержал первое испытание Он сделал такие успехи в своем духовном развитии, что ему было безразлично уступить или оказать сопротивление. Он не видел разницы между этими двумя действиями, так как все, что было с ним связано, лежало за пределами его "я". Чудала решила, что пришло время подвергнуть его второму испытанию и посмотреть, способен ли он устоять перед похогой, то есть перед радостями и удовольствиями. С помощью магических сил она создала мнимого Индру и подослала его к Шахиквадже. Однажды, когда царь был погружен в размышление, перед ним появился мнимый Индра и стал его искушать. Немногим удалось так возвыситься духом, как тебе, о царь", сказал он. "Не пора ли обратить взор в иную сторону? Я приглашаю тебя к себе, будь моим гостем". Ни в одном из миров тебя не ожидает столько радостей. Ты сможешь вкушать любые удовольствия и предаваться самым изысканным наслаждениям. «Пойдем со мной, проведи у меня несколько лет. Мой мир славится живописными окрестностями, красивыми мужчинами и женщинами, яствами и напитками, и комфортом, который будет радовать тебя, что ты не станешь делать? сидеть, бродить, спать, гулять, путешествовать или заниматься любовью. В моем мире все прекрасно и неповторимо. Зачем ты продолжаешь себя мучить? Ты уже достиг совершенства, подумай теперь о радости жизни. Царь посмотрел на Индру с удивлением и спросил: "Неужели чтобы быть счастливым нужно идти так далеко? По-моему, рядом с каждым человеком есть все, что ему необходимо". Зачем же искать что-то вдали от себя? Это все равно, что пытаться найти сердце или легкие не в себе самом, а где-то в другой стране. Лж Индра исчез. Чудала радовалась, что ее муж выдержал второе испытание, так же хорошо как первое. Она решила подвергнуть его третьему испытанию. Чудала знала, что Шаки в силах устоять перед страстью знала, как он относится к удовольствиям. Теперь она хотела убедиться, что он выше Кротхи или Гнева. Однажды в сумерки, когда царь спустился к реке для вечерних молитв, чудала, как обычно, превратилась в Маданику, но на этот раз она прямо из воздуха создала еще возлюбленного Маданики. Вернувшись, царь увидел незнакомого юношу, обнимающего его жену. Он вошел в дом, взглянул на влюбленных и больше не обращал на них внимания. Маданика, не торопясь, освободилась от объятий юноши, отослала его и с покаянным видом предстала перед царем. Он посмотрел на нее и не произнес ни слова. Она притворилась, что обижена его безразличием, и сказала: "Этот юноша появился в доме, когда тебя не было. Он такой красивый и такой сильный, ни одна женщина не устояла бы перед ним". Я сопротивлялась его ласкам сколько могла, но в конце концов я ведь только слабая женщина, и мне пришлось уступить. Проси меня, пожалуйста. Ты исследовала свои склонности и сама в ответе за то, что сделала. Меня это не касается, сказал царь. Можно мне по-прежнему быть твоей женой? Не покидай меня, прошу тебя. Я обещаю никогда больше этого не делать. Тебе незачем просить у меня прощения. Ты разрешишь мне по-прежнему быть твоей женой, снова спросила Маданика. Царь подумал и ответил: "Не знаю. Может быть, нам лучше расторгнуть брак. Ты можешь остаться здесь и быть днем кумхой, а ночью маданикой. И кумха, и маданика всегда будут дороги моему сердцу". Но Чудала не могла больше оставаться кумхой и маданикой. Она приняла свой обычный вид и предстала перед царем. Шакхи каджа протер глаза и сказал: "Я ничего не понимаю. Куда же исчез мой спаситель Кумха, где Маданика и как ты очутилась здесь?" Когда Чудала помогла ему распутать этот клубок, царь воскликнул: «У мужа не может быть лучшего гуру, чем жена". Я испытывала тебя многими способами, чтобы удостовериться в твоей зрелости. Ты достиг неколебимости скалы. Ты стал дживанмуктой. Примечание: Дживан Мукта – человек, достигший спасения при жизни. Ты превзошел меня во всех отношениях. Позволь мне снова стать твоей покорной женой. Давай откажемся от мира, поселимся в одной из этих пещер и посвятим остаток наших дней созерцанию, сказал Шаки Сейчас тебе, наверное, лучше снова стать царем», — возразила Чудала. Обладая такими достоинствами, ты сможешь осчастливить многих людей, а это важнее, чем быть отшельником. В столице пышно отпраздновали вторую коронацию царя и царицы известно что шикхи хваджа счастливо правил своей страной 10 тысяч лет